Глава 22. Медвежья услуга Ангелина убирала со стола и не понимала, почему Захар так странно на нее смотрел. Тимур обычно охаживал ее такими взглядами, если она сильно напортачила, допустим, сожгла его любимую рубашку или проспала, не приготовила завтрак. Здесь же, в чем провинилось, искренне непонятно. Закончив с уборкой, забрала из кухни Веру, пошла купать малышку, и вечер потек своим чередом. Ванна с пеной. Дружное кряканье уточек, плавающих вместе с дочкой. Потом вечерняя сказка, причесывание. И вот её малышка уже спит без задних ног. Ангелина аккуратно укрыла Веру лёгким летним одеялом, поцеловала в пухлую щёку и пошла мыть ванну. После дочери там всегда был форменный потоп. Вытерла пол, вымыла саму керамическую красавицу, ещё недавно бывшую царством резиновых уточек и ароматной ромашковой пены. Тут услышала в кармане жужжание достала мобильный и очень обрадовалась сообщению от Александры, той самой университетской подруги, в квартире которой остановилась. Ангелина пыталась позвонить ей сразу после того, как купила новую сим-карту. Но Саша была вне зоны действия сети. Тогда она отправила подруге сообщение с просьбой перезвонить. И та ответила только этим вечером. «Привет, прости, была за городом, а там связи никакой, только вернулась, как ты». Пальчики тут же заскользили по экрану телефона. «Мы с Верой в порядке, спасибо. Я так поняла, что ты куда-то уехала. Рада, что вы хорошо устроились», — ответила подруга. «Жаль, что ты не предупредила, что брат приезжает. Но мы с ним поладили». «Брат?» Сразу три вопроса от Саши очень насторожили Ангелину. «Захар ведь твой брат, верно?» — спросила она настороженно. Экран тем временем засветился новым сообщением. «Он приехал? Когда? Он ничего тебе не сделал?» «Нет, а почему ты спрашиваешь?» — ответила Ангелина. «Мой брат может быть агрессивным». «Агрессивным?» — не поверила она своим глазам. И тут вдруг прилетело сообщение, заставившее Ангелину нервно икнуть. «Лин, тебе нужно уехать из квартиры, чем скорее, тем лучше. Тебе есть куда?» Если бы ей было куда, неужели бы она оставалась тут. Решительно не понимая, что происходит, она продолжила расспрос. «А что не так с твоим братом?» Помнишь Светку с параллельного курса? Вы еще общались какое-то время. Он ее изнасиловал. У Ангелины чуть глаза из орбит не вылезли. А почему его не посадили? Спросила тут же. Света забрала заявление. Почему? Потому что дура. Побоялась его давления. Но потом он уехал на службу, обещал лично мне и родителям, что в Краснодар не вернется. Его не было два года, и на себе, дура я дура, почему замки не сменила? «Он не сообщал тебе о скором приезде?» «Похоже, что я в курсе», — Прилетела тут же. И следом новое сообщение от Саши. «Я тебе медвежью услугу оказала, прости. Если бы я могла подумать, что он явится в бабушкину квартиру, я бы тебе ни за что не посоветовала оставаться у меня. Уходи оттуда, только аккуратно, не вызывай подозрений. Он может психануть». Руки Ангелины затряслись, губы задрожали. «Но куда ей еще идти?» Тем более посреди ночи. «Насильник? Захар?» «Солдат ребенка не обидит», — вспомнилась его фраза. «Как такой человек может быть насильником?» У нее в голове не укладывалось. «Может быть, Саша пошутила?» Ангелина написала ей. «Мы уже несколько дней живем под одной крышей. Он не показывал никакой агрессии». Ответ прилетел тут же. «Он тебе выпить пока не предлагал?» «Со Светой тоже невинно начиналось». Предлагал вчера, но я отказалась. «Беги оттуда!» Получив такой ответ, Ангелина почувствовала, как на голове зашевелились волосы. А потом услышала стук в дверь. «Ангелок, ты еще долго?»